наше радио» и «Квартет» и представляют Продолжение первого в мире Мексиканского радиосериала «Негодяи» «Негодяи» возвращаются Антонио? Да, Мария? А ты меня любишь? Конечно, Мария, только отстань Нет, ну честно Мария, ты требуешь от меня слишком многого Либо честно, либо любишь Нет, ну я хочу и так, и так Ну, слушай, Мария, если про честно Я ненавижу тебя, толстую, усатую дуру с тремя детьми Если пролюбишь Я люблю тебя так, как никто никогда никого не любил Понятно? Не очень И потом ты никогда не посвящал мне стихи? Ну, вообще-то у меня последние лет 10 вертится в голове одна строчка Хотя вряд ли она тебе понравится не, ну, ну, ну, прочитай обязательно, я хочу Да? Пожалуйста угу. Мария, удивительная дура Вот понравилось Ну, знаешь Не все. Mm. Мария удивительная. Хорошо. Да. А вот слово «дура» я бы чем-нибудь заменила. Я бы тоже. Но идиотка не влезает в размер. Да и рифм на слово «дура» не так много. Фигура к тебе не имеет отношения, физкультура тем более. А «бандура» это вообще украинское слово, и я его не знаю. Да. Ну, ну хорошо, Антонио. Да. Поэзия не самая сильная твоя сторона. Да. Но ты ведь мог бы сделать ради меня какой-нибудь сумасшедший поступок. А какой? А какой? Не пойти сегодня на футбол это слишком Это я даже ради себя не сделал бы О, а помнишь, как я Три месяца назад выпал из окна ресторана Можешь считать, что это было ради тебя Ура, да. ура Мой любимый муж совершил ради меня безумный поступок да. Хотя Антонио Ты же при этом кричал «Козлы! Не выталкивайте меня! Я все равно не заплачу!» Это я тоже посвящал тебя А вот сейчас встану с кресла, надену туфли, пойду на футбол, буду пить там пиво, кричать «Судья! козёл И все это тоже ради тебя одной. Ну и еще ради того, чтобы пойти на футбол. Но просто одно другому не мешает. Спасибо, мой да. милый муж! О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.